Верка. Верка все узнала. И номер зоны, и адрес. Зона была в потьме. Она поехала туда, конечно, с огромным рюкзаком. и опытный адвокат обучил ее всем премудростям. Что можно вести, кому и сколько дать, как разговаривать с начальником зоны. Сказал, кстати, что начальник неплохой мужик, по крайней мере, вменяемый. Если среди них вообще есть нормальные вменяемые. Верка сняла комнату. Желающих сдать, проворных теток, было в избытке. Там все и существовали на эти деньги, иначе не проживешь. Записалась на прием к начальнику колонии. Накануне не спала всю ночь, почему-то было очень страшно. Он принял ее довольно доброжелательно. Изучил паспорт, поинтересовался, кем она приходится известному адвокату, хотя, конечно, все сразу понял по отчеству. Сказал, что свидание пока не положено. Да и кто она Вовке? Разрешаются только встречи с женой или близкими родственниками? Верка разревелась. «Распишитесь», — посоветовал ей полковник, и, смеясь, добавил. «Если кавалер твой не будет против, борзый он у тебя и резкий, тяжело ему тут будет, вначале особенно. А расписать я вас смогу, такие полномочия у меня имеются». Так что шей под платье невеста и приезжай через три месяца. Верка медленно раскачивалась на стуле. А сейчас нельзя, — тихо спросила она. Не положено. Верка достала из сумки приготовленный конверт, положила его на стол. Полковник долго и молча смотрел на конверт, потом взял, помял на ощупь, бросил в ящик стола. «Приходи завтра», — сказал он. И фату не забудь, — рассмеялся он тонким смехом. Верка кивнула и вышла на ватных ногах. Шла от колонии к поселку и ревела. Разве можно все это перенести нормальному человеку? Оказалось, что можно. И не только это, а много всего и всякого другого. Но это будет потом, не все сразу.